Я увидел дорогу, обсаженную по обеим сторонам тополями, которая шла через равнину с востока на запад. Она должна была привести меня к облаку пыли поднятым отступающими французами, поэтому я повернул коня и поскакал по ней. Справа от дороги показался одинокий дом с большой веткой над дверью вместо вывески. Это была таверна. Возле нее стоял о несколько крестьян, но их я не боялся. Испугало меня другое. Впереди мелькнул красный мундир, значит там англичане. Однако я не мог ни свернуть, ни остановиться. Оставалось только махнуть рукой на опасность и скакать дальше. Регулярных частей поблизости не было, значит это отставшие или мародеры, которых опасаться нечего. Приблизившись, я увидел, что двое англичан сидят на скамье у входа и пьют вино. Я видел, как они, шатаясь, встали на ноги. Ясно было, что оба мертвецки пьяны. Один пошатываясь вышел на середину дороги. Это Бонапарт, воскликнул он. Провалиться мне, если не Бонапарт. Он р а с т о п ы р и л руки и кинулся мне навстречу, но на свое счастье с п ь я н о споткнулся и упал ничком на дорогу. Второй был опаснее. Он бросился в таверну, и я, промчавшись мимо, успел заметить, как он снова выскочил оттуда с ружьем. Он припал на одно колено, а я распластался на шее лошади. Одиночный выстрел п р у с а к а или австрийца – это пустяк, но англичане были в то время лучшими стрелками в Европе. И как только этот п я н ч у г а почувствовал у плеча приклад, весь хмель с него соскочил. Я услышал грохот и мой конь сделал такой отчаянный скачок, что не многие всадники уседели бы при этом все дле. У меня мелькнула мысль, что он ранен смертельно. Но обернувшись назад, я увидел кровь на его задней ноге. Я поглядел на англичанина. Этот негодяй уже забивал в ствол новый заряд, но прежде чем он успел насыпать на полку пороху, я был уже вне выстрела. Эти люди были пешие и не могли присоединиться к погоне, но я слышал, как они гикали и улюлюкали мне вслед, словно травили лисицу. Крестьяне тоже с криками бежали через поле, размахивая палками. Со всех сторон неслись вопли, всюду м е л ь к а л и бегущие, размахивающие руками фигуры моих преследователей. Подумать только, ведь это была облава на великого императора. Ах, как мне хотелось хорошенько угостить этих негодяев саблей! Но я уже чувствовал приближение конца. Я сделал все, что было в человеческих силах и даже больше, а теперь не видел выхода из положения. Кони моих преследователей были измучены, но мой измучен не меньше к тому же ранен. Он истекал кровью, и мы оставляли за собой на белой пыльной дороге красный след. Он бежал все медленнее, и я знал, что рано или поздно он падет подо мной. Я оглянулся. Пятеро прусаков упорно настигали меня. Штейн скакал на сотни шагов впереди, за ним Улан, а дальше остальные трое. Штейн обнажил саблю и размахивал ею. Но я решил не сдаваться. Посмотрим, скольких прусаков я сумею утащить с собой на тот свет. В этот славный миг все подвиги моей жизни живо предстали у меня перед глазами, и я понял, что этот последний подвиг поистине достойное завершение такого пути. Моя смерть будет роковым ударом для всех, кто меня любит, для моей дорогой матушки, для моих гусар и еще для некоторых их я не назову. Но всем им дорога моя слава и честь. И я был уверен, что когда они узнают, как я скакал и как сражался в последний день моей жизни, то почувствуют не только скорбь, но и гордость. Я заставил молчать свое сердце, видя, что мой скакун все сильнее припадает на раненную ногу, обнажил длинную саблю, которую взял у Кирасира, стиснул зубы и изготовился к смертельному бою. Я уже хотел было натянуть поводья, боясь, что если еще п о м е д л ю мне придется пешим драться против пятерых конных. Но тут я взглянул вперед, и в сердце моем сверкнула надежда, а с губ сорвался ликующий крик.